мужик, мне надо было опять достать свой чемоданчик, ведь я выполнил долг порядочного человека. Я не дал тебе умереть, тебе, чужому ребенку. — Да. — Только вот то, что ты чужой ребенок, я понимал теперь умом, так сказать, умозрительно, но ей-богу. В тот день, когда твоя мать вернулась из больницы,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 Так вот, оказывается, все это время он был, ты понимаешь, был рядом с нами, бегал в больницу к твоей матери, мучился, страдал, но узнал я об этом позже, гораздо позже.